Тора и Эспада — спокойные интеллигентные люди, к ним трудно предъявить претензии, хотя Сорди и пытался. Но, Рика, замени, я тебя очень прошу. Он со своим языком кого хочешь доведет до истерики. Они чуть не подрались там, Тора и Эспада их растаскивали. Да и охранник он, нехти какой, вор одним словом. Дай лучше еще одного воина, желательно стрелка, и не такого языкастого, как Рика. — Хорошо, — недобро прищурился Амарго, —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 Амарго достал из кармана сигару и откусил кончик. «Дай прикурить. Не разучился еще?» «Нет». Чуть улыбнулся пассионарио, по поднес руку к сигаре и прищелкнул пальцами, из которых моментально взвился небольшой огонек. «А кого ты дашь?» Амарго затянулся, хитро прищурился и сообщил. «Кантора». И довольно улыбнулся при виде резко вытянувшегося лица собеседника. «А больше некого. Ты ж сам просил стрелка. Чем тебя кантор не устраивает?»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 «Путем передозировки наркотиков», — ядовито добавил наставник, «в полностью деревянном помещении. Самое время и место баловаться с огнем. Потом вся твоя охрана носилась с ведрами». «Амарга, ну не начинай все сначала», — жалобно задрал брови предводитель. «Мы про Кантера начали. Что делал я, мы уже выяснили. А он чего такого натворил?» «Ты когда-нибудь видел, чтобы Кантер плакал?» «Да ты что!»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 Хорош бы я был с разными ушами. Да ладно, не переживай, ничего со мной не случится. Хотелось бы надеяться, вздохнула Марга и потянулся за шляпой.